250. Вы придите ко мне, и во внешнем мире мира себе не найдёте, но во мне найдёте мир, и мир ваш будет совершенен, то есть независимо от сферы плотного окружения. В сферах плотных, где земные притяжения действуют яро, мира найти нельзя. Это и хорошо, иначе не стремился бы человек к верху. не стремиться и так, но всё же вынужден будет под ударами жизни лик свой к огню обратить. Это и понятно, ибо огненная родина духа выше. На земле человек лишь пришелец, лишь странник, на время пришедший. И пока родина духа или дом отчи не будет достигнута, не найдёт человек себе прочного пристанища. Поэтому и сказал, что птицы имеют гнёзда и звери, и норы, но дух человеческий не имеет места, где преклонить главы. И где же ее преклонить, ибо нет вокруг ничего постоянного, ничего прочного и установившегося? Люди пытаются укрыться от космоса в маленьких домиках, но домик придется покинуть и в пространство войти, и уже без домика и привычных земных условий. Потому утверждается беспредельность, где нет ничего своего, но всё космическое, где обещано человеку сокровище высшего знания. Конечно, хорошо и уютно на тёплой лежанке за печкой, где по углам шуршат тараканы, где привычно темно и пыльно, но духу завещено лучи дальних светил и сияние высших миров. Так, прошлое и земное в сознании человека сталкиваются с будущим и космическим. Действуют два мощных магнита: магнит земной и магнит беспредельности. И полем действия магнитных сил является сознание человека. И если выбор сделан неправильно, придётся платить и платить до тех пор, пока не будет выбрано правильное направление, только вверх. Конечно, можно идти и к низу, но ужасно разложение сознания и беспросветно существование в низших слоях, ибо завершаются они бездны. Итак, путь только вверх. Но подъем всегда труден. Когда трудность подъема достигает предела, протягивается рука помощи, и условия временно облегчаются, чтобы собрать силы для нового преодоления. Трудности растут. о мери росте духа и рост трудности есть ни что иной, как показатель духовного роста человека. Не нужно завидовать тем, чья жизнь легка и кто трудностей не имеет, ибо ничто жен следовательно о гоньих духа. Но пламя зажжённого духа всегда вызывает противодействие окружающей среды. Огонь не от мира сего и в мире сем разделение вызывает Ибо прихожу в мир, чтобы прошлое человечество отделить от будущего и в будущее людей устремить. Так утверждаю нескончаемость борьбы между тем, чем был человек и чем он должен стать, должен велением космического закона. Негде укрыться от возможности духа ожидающих человека. Их можно принять или отвергнуть, но обойти нельзя. Возможности приближения к свету даются всем, и каждому по-разному, уклонившейся подобно страусу, спрятавшему свою голову в песок. Удара и реакции ложного выронения избежать. Не запугивание, но желание очи души открыть, ибо слишком много страданий кругом. А ты пиши. Эти строги будут читать, и многие получат облегчение. и ответы на свои сокровенные думы. По мысли о том, как велик голод духовный и как мало тех, которые могут давать провод чудесный у тебя, и по нему мысли мои получаешь, и трансформированные сознанием твоим лягут на непрочные ступени нового мира. Пиши, сын мой. Подготовка к служению в тишине и молчании свишается Вдали от посторонних и любопытствующих взоров пиши. Луч мой с тобой и рука моя на защите. Люди захлёбываются в страданиях беспросветных, потому урочен призыв. Настанет час спешного неотложного посева, и семена для раздачи надо заготовить заранее, и надо, чтобы семян хватило на всех, и всякое сознание смогло найти по себе Поэтому обильно проливаю знания, чтобы не стали упрекать в скудости или в том, что мало даётся. Дам столько, что не вместят и жаловаться на недостачу даваемго не будут. Вот почему страницы записи заполняются щедро и обильно. Сказал, что придут, воистину придут и во множестве, и хлеба потребуется. И не пятьдесят четыре тысячи, но множество придется насытить хлебом, мною дней сдаваемым. Силу лучей учителя почуют за словами записей, и мимо не пройдут, не ответствовавши. Ныне трудимся вместе на утверждение нового мира в сознании человеческом, и ныне утверждаемое светом человечество будет.